после Нюрнбергского процесса. Безусловно, в Нюрнберге международный военный трибунал осудил далеко не всех немецких военных преступников. В самом деле, казнь поставила точку только в работе Нюрнбергского процесса, но не в судебных делах против других нацистских преступников. В течение следующих трех лет Нюрнбергский военный трибунал, созданный военным командованием США, в нем участвовали только американские судьи и прокуроры. провел еще 12 процессов против нацистских врачей членов подразделений отвечавших за уничтожение евреев и всех противников нацистского режима на оккупированных территориях германских промышленников и членов военного командования и так далее эти процессы часто называют последующими малыми нюрнбергскими процессами всего в период с декабря 1946 года по апрель 1949 года Обвинители от США рассмотрели дела 185 человек. По итогам слушаний, 24 человека были приговорены к смертной казни, реально казнены 13 человек. 118 — к тюремному заключению, а 35 подсудимых оправданы. Остальным восьми обвиняемым приговоры не были вынесены по разным причинам, признаны невменяемыми, умерли до суда и так далее. В 1951 году многие осужденные на этих процессах подверглись амнистии, либо их сроки были существенно сокращены. В СССР в послевоенный период предстали перед судом тысячи немецких военных преступников и их приспешников. По наиболее жестоким военным преступлениям в 1943-1949 годах состоялись процессы в 21 пострадавшем городе Пяти советских республик — Краснодаре, Краснодоне, Харькове, Смоленске, Брянске, Ленинграде, Николаеве, Минске, Киеве, Великих Луках, Риге, Сталина, Донецке, Бобруйске, Севастополе, Чернигове, Полтаве, Витебске, Кишиневе, Новгороде, Гомеле и Хабаровске — над японскими разработчиками биологического оружия. На них были публично осуждены 252 военных преступника из Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Японии, а также несколько их пособников из СССР. Суды над военными преступниками в Советском Союзе были открытыми, и они имели не только юридический смысл наказания виновных, но также политический и антифашистский. Так что об этом снимали фильмы, издавали книги и писали обстоятельные репортажи. В показательных процессах 1943-1949 годов работали лучшие следователи, квалифицированные переводчики и профессиональные адвокаты. На заседания приходило до 500 зрителей, больше не вмещали залы. Еще тысячи людей стояли на улице и слушали радиотрансляции, а миллионы читали репортажи и смотрели кинохронику. Под грузом доказательств практически все, представшие перед судом, признавались содеянным. На скамье подсудимых оказывались только те, чья вина надежно подтверждалась уликами и свидетельскими показаниями. Никто из осужденных не был потом реабилитирован. После смерти Сталина все иностранцы, осужденные на закрытых и открытых процессах, были переданы в 1955-1956 годах властям своих стран. Это не афишировалось в СССР. Жители пострадавших городов явно не поняли бы таких политических договоров. Соответственно, вернувшиеся в ФРГ стали говорить, что их оклеветали, а признание вины на открытых процессах были выбиты пытками. В результате большинство осужденных за военные преступления советским судом было позволено вернуться к гражданским профессиям, а кому-то даже войти в политическую и военную элиту. В первые послевоенные годы провели судебные процессы над военными преступниками и другие страны. Как известно, в 1949 году территория Германии была формально разделена на две страны. В оккупационных зонах Великобритании, Франции и США возникла союзная этим странам Федеративная республика Германия – Западная Германия. Созданная в советской оккупационной зоне Германская демократическая республика – Восточная Германия – стала союзницей СССР. На протяжении последующих десятилетий в обеих странах продолжали проводиться суды над нацистскими преступниками. В 1950-1960 годах в ФРГ состоялась целая серия процессов по рассмотрению преступлений немецких граждан на территории Восточной Европы, которые слушались республиканскими судебными органами. Первое дело было рассмотрено в 1949-1951 годах. и в его ходе рассматривались факты злодеяний на территории минского гетто Адольфа Рюбе. Его приговорили к пожизненному заключению. Однако в 1962 году он был амнистирован и вышел на свободу. И тут надо отметить, что судебные процессы в этот период проводились без учета международных принципов права Нюрнбергского трибунала. Немецкие судьи... Руководствовались уголовным кодексом Германии 1871 года, в соответствии с которым преступления определяли как убийство отдельных людей, а не как планомерную политику геноцида и преступления против человечества. Отсюда и последующий пересмотр дела и мягкие приговоры для преступников, которые в западногерманских судах ссылались на концепцию приказа, в соответствии с которой человек, совершавший преступление по приказу, был невиновен. так как не мог отказаться его выполнять. Это удивительно, но на судебном процессе 1962 года в Коблинце глава гестапо в Минске Георг Альберт Вильгельм Хойзер был признан виновным в пособничестве убийству 11 103 человек. Но по решению суда он был приговорен всего к 15 годам тюремного заключения, а в 1969 году вообще освобожден. Большое число нацистов скрылось или было укрыто от правосудия в других странах. А многие и не собирались скрываться и куда-то уезжать. В частности, через 19 лет после войны в Западной Германии нацистское прошлое имели 189 генералов и адмиралов, 20 членов федерального правительства и стат секретарей, 1118 высокопоставленных чиновников юстиции, прокуроров и судей, 244 руководящих чиновника МИД, посольств и консульств ФРГ, 300 служащих полиции, ведомства по охране Конституции, а также других министерств. Типичный и очень характерный пример. Курт Вальдхайм, который, как известно, был генеральным секретарем ООН 1972-1981 и президентом Австрии 1986-1981. 1992 Во время Второй мировой войны служил в вермахте и воевал на Восточном фронте. В 1941 году 45-я пехотная дивизия группы армий «Центр», в которой воевал лейтенант Вальдхайм, брала Брестскую крепость, а в марте 1942 года его перевели в штаб 12-й немецкой армии, расквартированной в Югославии. В автобиографии, а также во всех других опубликованных жизнеописаниях и письмах Вальдхайма умалчивалось о службе на Балканах. Политик предпочитал утверждать, будто в 1941 году, после ранения на Восточном фронте, он окончил свою военную карьеру и вернулся в Австрию. Дальнейшие события он всегда описывал так, как в 1980 году представил их американскому конгрессмену Стивену Соларзу. «Став негодным к службе, я возобновил обучение на юридическом факультете Венского университета, который и окончил в 1944 году». Эндрю Нагорский, американский журналист и публицист. В Югославии глава профашистской Хорватии Анте Павелич наградил вальтхайма серебряной медалью короля «Звони мира». с дубовыми листьями, за мужество, проявленное в боях с мятежниками. Потом он воевал в Греции и занимался там депортацией евреев, карательными акциями против партизан и расстрелами британских командос. В отличие от обращения с пленными из обычных частей, с ними немцы не церемонились. Были у Вальдхайма и подвиги на территории СССР, где он участвовал в операциях против белорусских партизан. и разрозненных групп красноармейцев, пробивавшихся из окружения на восток для соединения с частями Красной Армии. Позже он, как и многие другие, уверял, что он ни о чем не подозревал. Но только вот такие ни о чем не подозревавшие не получали железные кресты за заслуги второго класса с мечами. Вальдхайм сказал, будто не подозревал о депортации евреев из салоник в 1943 году Когда он служил в этом греческом городе, с железнодорожной станции один за другим отправлялись в Освенцим, набитые людьми поезда. Однако будущий президент Австрии продолжал утверждать. Он был в первую очередь переводчиком. — Разумеется, я глубоко сожалею о тех событиях, — сказал Вальдхайм, имея в виду Холокост. — Уверяю вас, тогда я о них ничего не знал. О депортациях из салоник я впервые услышал совсем недавно. Чем дольше мы беседовали, тем настойчивее звучали слова вальтхайма Хотите верьте, хотите нет, но я говорю правду. Я просто хочу поскорее покончить с этой историей. Потому что те, кто утверждает, будто я был в курсе, лгут. Я ни в чем таком не был замешан и даже не имел об этом понятия. Против меня идет хорошо организованная компания. Эндрю Нагорский. американский журналист и публицист. Получается, что дипломат и политик, поднявшийся после Второй мировой войны по карьерной лестнице до постов генерального секретаря ООН и президента Австрии, профессиональный миротворец, награжденный орденами чуть ли не всех стран, по сути, нацистский военный преступник, который благополучно дожил до 2007 года. И он говорил, Я делал на войне то же самое, что сотни тысяч других австрийцев, а именно, выполнял долг солдата. Почему такое стало возможно? С наступлением Холодной войны Запад стал рассматривать Советский Союз как врага. А для многих враг моего врага — мой друг. И лишь часть западно-германского общества, прежде всего молодежь, которая сама не застала войну. стремилась к серьезному преодолению нацистского прошлого. Под давлением общества в конце 1950-х годов в ФРГ состоялись открытые суды над военными преступниками. Они определили создание в 1958 году Центрального ведомства управления юстиции земель ФРГ по преследованию нацистских преступлений. Главными целями его деятельности стало расследование преступлений и выявление лиц, причастных преступлениям, которых еще можно преследовать по закону. Тем не менее, даже выявленные преступники могли быть оправданы западно-германским судом. Плюс, в соответствии с послевоенным уголовным кодексом ФРГ, по большинству преступлений Второй мировой войны в середине 1960-х годов истекли 20-летние сроки давности, которые распространились на убийства, совершенные с особой жестокостью. во многих странах оккупированных Германией во время Второй мировой войны или сотрудничавших с ней в преследовании гражданского населения, в том числе евреев, также были проведены процессы над немецкими преступниками и собственными гражданами, совершившими преступления во время войны. В частности, тысячи обвиняемых были переданы суду в Чехословакии, Франции, Венгрии, Польше и Румынии. Верховный национальный трибунал Польши расследовал преступления 49 нацистских должностных лиц, совершенные в период оккупации. Среди этих лиц был Рудольф Франц Фердинанд Хёс, человек, который дольше всех занимал пост коменданта печально известного Освенцима с 4 мая 1940 года по 9 ноября 1943 года, а потом был инспектором концентрационных лагерей и заместителем главного инспектора концентрационных лагерей. В мае 1945 года он бежал и скрывался под именем Боцмана Фрица Ланга, Шлезвиг гольштейне 11 марта 1946 года он был арестован британской военной полицией и в качестве свидетеля выступал на процессе в Нюрнберге. 23 мая 1946 года Рудольф Франц Фердинанд Хёс был выдан польским властям. 11 29 марта 1947 года в Варшаве состоялся процесс по его делу, и польский Верховный Национальный Трибунал 2 апреля 1947 года приговорил его к смертной казни через повешение. Перед смертью Хёс признал, что причинил страшные страдания людям и просил у Бога и польского народа о прощении. А когда его спрашивали, зачем фашисты убивали миллионы невинных людей, он отвечал: Прежде всего, мы должны были слушать фюрера, а не философствовать. Рудольфа Франца Фердинанда Хёсса повесили в блоке для казней вместе с Также Верховный национальный трибунал приговорил к смерти других служителей Асценса, в том числе бывшего коменданта Артура Лебехеншеля и коменданта концентрационного лагеря Плашов. К сожалению, к 1950 году международная озабоченность холодной войной перевесила заинтересованность в справедливом осуждении преступлений Второй мировой войны, и процессы за пределами Германии практически прекратились, а большинство заключенных, но не казненных преступников в 1950-х годах вышли на свободу. Из того, что произошло после 1950 -го года, Следует отметить прошедший в 1961 году в Израиле процесс над Дотто Адольфом Эйхманом, главным организатором окончательного решения еврейского вопроса, следствием чего стала гибель до 6 миллионов человек. После войны Эйхман скрылся от правосудия в Аргентине, но в мае 1960 года агенты израильской разведки «Моссад» Похитили его и вывезли в Израиль, где он предстал перед судом в Иерусалиме. Судебный процесс начался 11 апреля 1961 года, и в его ходе выступило множество свидетелей, переживших Холокост. 15 декабря 1961 года Эйхману зачитали смертный переговор, признав его военным преступником, виновным в злодеяниях против еврейского народа и против человечности. Президент Израиля ицхак бен Цви отклонил прошение о помиловании. И Эйхман был повешен в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года в тюрьме города Рамла. Перед смертью ни в чем не раскаявшийся преступник успел пробормотать. «Я надеюсь, что вы все за мной последуете». А после казни тело Эйхмана было сожжено. и его пепел развеяли в нейтральных водах Средиземного моря.